Глава 3. Муки выбора. На следующий день, по совету непосредственного начальника, Иванов решил прогуляться. В центр, пешочком, с запланированным посещением кофейни и парка. Принарядившись, чудом прошмыгнул мимо склочной Васильевны и вышел на проспект, где неспешно побрел по широкому тротуару, ротозеничая на завлекательные и яркие вывески всевозможных бутиков, магазинов и едалин. В первое время Сергей недоумевал. Что такого он должен был увидеть, чтобы превозмочь себя? Вокруг бушевала весна. Молодые мамы катили по тротуарам коляски, проветривая отпрысков после зимы, а девушки уже начали свое извечное состязание в минимизации одежды и надменной вздернутости носиков при любых проявлениях мужского внимания. Мужчины же пребывали в легкой эйфории от бесплатного зрелища и теплого ветерка. Чего скрывать, Иванов и сам вовсю любовался женскими прелестями, пока неожиданно не заметил ауру. Тоненькую, едва видимую, но ауру. И обалдел. Первым порывом у новоявленного помощника стало припечатать адское отродье служебной печатью в лоб, чтобы потом продолжить свой путь с чувством выполненного долга. Но не стал, сдержался, глядя с отвисшей челюстью на внезапно образовавшееся препятствие. Обладательница ауры – хрупкая, почти прозрачная девушка в немыслимо дорогих тоненьких тряпочках, обтягивающих под горностаевой шубкой ее идеальное тело. С удовольствием повисла на шее огромного звероподобного мужика, одетого в шикарный костюм тоже не за 5 рублей. Мало того, лицо Громилы постоянно мерцало – превращаясь из обычной неприятной, но все же человеческой рожи в подобие волчьей, с клыками и шерстью. Заметив изумленный взгляд парня, он нахмурился и недвусмысленно показал пудовый кулак. Серега икнул от такого зрелища. Пока приходил в себя, пара села в припаркованный рядом Мерседес и преспокойно уехала. Пока добрался до центра, еще трижды видел мелкие ауры и одну огромную, Раза в четыре больше ее носителя – пожилого и симпатичного старичка. Попалось несколько вообще не пойми кого. Женщина средних лет при прямом попадании на кожу солнечных лучей мгновенно покрывалась зелеными бородавками. У работяги-узбека, прочищающего газон, оказались неожиданно змеиные глаза с вертикальными зрачками. Оживленно болтающий по смартфону мужчина не имел половины лица, словно ластиком вытерли. А продавщица хот-догов лихо лила на сосиски кетчуп, зажатый в руке скелета, торчащий из ее белоснежного халата. И никого, судя по совершенно спокойной реакции окружающих, это не напрягало, потому что никто ничего не замечал. «Ну ничего себе!» – рассуждал помощник инспектора, неосуществимо мечтая выкушать мерзавчик коньячка прямо из горлышка для снятия стресса. «Как теперь жить, зная, что всякая погонь в любой момент тебя сожрать может или укусить неприятно?» Так ничего и не надумав, трезвый и обескураженный Иванов отправился домой, чтобы в домашнем уюте и, при успокаивающем урчании холодильника, правильно заполненного пельменями, разобраться с увиденным и разложить его по полочкам для удобства восприятия. На обратном пути тоже насмотрелся. Привычный мир оказался гораздо многообразнее, чем думалось раньше. Антон возник прямо посреди кухни в самый неудобный ответственный момент, требующий от Сереги полной внутренней концентрации и гармонии с самим собой. Он поливал уксусом только что сваренные, исходящие божественным ароматом пельмени, и ничего вокруг не замечал. «Здорово!» – замерцал призрак в воздухе. «Собирайся, поехали!» От неожиданности рука дрогнула, и в пищу матерых холостяков мощной струей ухнула едкая, резко пахнущая жидкость. «Ну ё! в сердцах ругнулся хозяин квартиры. «Нельзя же так! А если бы я с дамой был?» «Извини!» — без малейшего раскаяния в голосе ответил швец. «Просто сейчас материализоваться не могу, чтобы таймер тикать не начал. Быстрее давай!» «Да что стряслось?» — уже натягивая джинсы, завопил Серега. «Ты как на пожар!» «Слушай и запоминай!» — перебил его инспектор. «В нашем хосписе для детей примерно раз в три месяца прободает ребенок в возрасте до пяти лет. Деддомовский, по ком плакать никто не станет. Главврач покрывает это дело, чтобы по шапке не получить. Точно известно о пяти таких случаях. Вот и будем разбираться». «Так, может, они сами сбегают?» «У нас приютские... Чушь не неси! Дети пропадают исключительно те, кому совсем немного осталось. У них сил хватит максимум до больничных ворот дойти, и то вряд ли». «Все равно не понимаю, почему ты решил, что это наша парафия?» Не сдавался Иванов. Призрак нахохлился. «Был я там. Есть в воздухе что-то непонятное, словно сущность там побывала. Весь день провел и ничего не обнаружил». «Всех сотрудников пересмотрел. Нет ауры. А эманации есть, и их за сегодня стало больше. Жаль!» Он расстроенно склонил голову. «Что пока у меня опыта в земных делах маловато, а советоваться некогда. Я и про пропажи случайно узнал, когда защиту обновлял. Главврач проболтался приятелю по телефону». «Какую защиту?» «А, ты же не знаешь. Больница — это квинтэссенция людской боли и страданий». Не война, конечно, но немногим лучше. Вот и тянется всякая гадость поживиться. Мы, инспектора, постоянно обновляем своими печатями защиту таких заведений. Не на сто процентов помогает, но подавляющее большинство потусторонней сволочи отпугивает. Ты оделся? Вызывай такси, поехали в областной хоспис. Понятливый Иванов уже набирал номер. Готово, пошли на улицу. Швец мгновенно стал невидимым, Однако помощник чувствовал — он здесь. Доехали быстро. Расплатившись, Серега отошел в сторону от главного входа и негромко заговорил, приложив к уху смартфон. «Антоха, ты тут?» «Тут!» — послышался тихий шепот. «А зачем ты телефон достал?» «Люди вокруг. Еще решат, что сам с собой разговариваю и желтую бригаду вызовут. Так реалистичнее. Какой план?» Я в отделении засаду сделаю, ты на улице. Как только кто-то из детей начнет уходить из отделения, работаем по обстановке. Ребенка опознаешь, печать поможет. Он на тень будет похож. И как ты уследишь? Там всего три палаты с самыми маленькими. Справлюсь. Ясно, но не очень. Кому такие крохи понадобятся могут? Задал Иванов, волновавший его всю дорогу вопрос. Сатанистам, бесам, колдунам... «Да кому угодно! Уродов сам видел сверх всякой меры вокруг!» «Кстати, про уродов! Я тут по твоему совету прогулялся и такое!» «Все! Потом объясню! Работать давай!» На том и расстались. Помощник прошелся вдоль больничного забора, потом обошел всю территорию по периметру. Выводы оказались неутешительными. Он сходу насчитал пять выходов, трое незапертых днем ворот и один лаз. Ну и как тут узнать, где проведут похищаемого? От таких дум Иванов впал в легкую депрессию и устроился в круглосуточной забегаловке, неподалеку от центрального лечебного корпуса. Прошла ночь, в течение которой Серега выпил немереное количество кофе, съел пару сэндвичей и пообщался с незнакомым дежурным нарядом полиции, долго и нудно выпытывавшим, какого он тут так поздно отирается. Выручила, как ни странно, продавщица. «Да чего вы к парню привязались? Женщина храбро вступила в пререкание со стражами закона. Видно, дитё у него тут. Наверняка развелся, бывшая с ребенком увидеться не дает. А тут еще кровиночка родная в больницу угодила. Вот и мается человек, место себе не находит. Он весь день здесь выглядывает. Может, мамаша хоть воздухом подышать чада выведет, а ему и то хлеб. Документы же вы проверили, чего еще вам надо? «Тут таких нормальных отцов знаете, сколько перебывало? Жалко их!» И женщина неожиданно всплакнула. Иванов во время этого страстного монолога лишь согласно мычал и кивал головой. Полицейские тоже смутились. «Держись!» Один из них вернул паспорт и, пожелав всего хорошего, наряд уехал дальше, охранять сон мирно спящих граждан. Продавщица, вернувшись за стойку, Долго и горестно хлюпало носом, надеясь в душесчипательной беседе скоротать до утра время с несчастным папашей, спасенным ею от произвола. Однако Серега отмалчивался, глядя на хорошо освещенную улицу. Не случилось ничего. Вообще. В начале девятого утра, когда в лечебном заведении вновь закипела жизнь, в ухе парня раздался шепот. «Выйди, поговорить надо!» Злой, с чугунной от недосыпа головой, Иванов выполнил пожелание руководства и, отойдя в сторону, прошипел. «Зачем я тут торчал? Из больнички со всех сторон свалить можно. Какой смысл?» «Для подстраховки, не ори. Значит так, Серега, в отделении все без изменений. Я отскочил к тебе, пока обход идет. Новость так себе. Придется еще сутки тут пробыть. Я все понимаю. Тяжело, но выбора нет. Таблеток нажрись каких-нибудь». Если до завтра не срастется, пойдешь отдыхать. Но эти сутки надо вытерпеть. Чувствую я, что надо. Ругаться с призраком не было сил. Потому Иванов лишь обреченно кивнул головой, настраиваясь на вторые бессонные 24 часа. Сел на скамейку, начал от нечего делать считать окна в зданиях. Около пяти вечера, тупеющего от сонливости и скуки помощника, неожиданно привел в себя резкий окрик прямо над духом. «Не спать! Бери машину и давай вон за тем автобусиком, что сейчас из ворот выйдет! Да не тупи, уйти может!» Такси у областной больницы всегда в избытке, но удивил водитель, категорически отказавшийся ехать за кем-то. «Ага, под статью хочешь подвести? возмущался он. «Следить удумал, и меня потом по ментовкам затаскают!» Между тем микроавтобус, набирая скорость, удалялся. «Серега!» «Если что, придется действовать самому. Другой транспорт искать некогда». Внезапно рявкнул Антон и материализовался, приложив активированную печать к голове водителя. «Шеф, двигай вон за тем оранжевым фольксвагеном». Водитель послушно заткнул фонтан своего красноречия и оперативно догнал необходимую машину. Иванов попытался узнать детали происходящего, но швец приложил указательный палец свободной руки к губам, не отнимая ладонь другой руки от головы таксиста. Ну что же, потом так потом. Ехали долго. Преследуемая машина бодро выехала на трассу и поперла в сторону бескрайних просторов и деревень. Наконец, отмахав километров 80, свернула на неприметный проселок и через некоторое время въехала в полупустую деревушку, припарковавшись у большого, но слегка обветшалого дома. Подъезжать близко не стали. На околице отпустили ошалело вертящего головой и вообще не понимающего, где он таксиста, по-честному с ним рассчитавшись. Серега не хотел, памятуя его хамское отношение, но Антон настоял. Не плоди грехи по мелочи. Подошли к дому, из которого даже сюда, на улицу, доносился веселый детский смех. «Антон, веди в курс дела». — настоял Иванов. «Хорошо. Женщина с сообщником вывезли очередного ребенка вот на этой вот машине». Он ткнул пальцем видимо, видимый из-за невысокого забора микроавтобус. «Она Клаунесса, он помощник. Оба молодые. Ребенка в общей суматохе в ящик с реквизитом засунули и были таковы. Хотя, надо признать, ребенок не возражал. Кто они, я пока разобраться не смог. Ауры нет» а легкие эманации потустороннего присутствуют. Именно она вчера и наследила, когда про очередное бесплатное представление в отделении договаривались. Какой план? Идем в гости, дальше по обстановке. Эх, вот не хотел же материальность раньше времени включать. Сейчас бы на разведку слетал. Расстроился инспектор. А так на этого водилу почти все время потратил, чтобы его контролировать. «Поэтому ты говорить не хотел, чтобы не отвлекаться?» «Нет, чтобы водила лишнего не услышал. Он хоть и под печатью был, но кто знает». «Пойдем», — решительно произнес Серега и первым толкнул незапертую калитку. «Иначе ты скоро в призраке смоешься, а я в одиночку отмахаться могу и не суметь». Вошли во двор, сильно опасаясь какого-нибудь цепного кабеля или Ротвейлера на свободном выгуле. Обошлось. Хозяева! Проорал Антон. Ау! На крик вышла некрасивая, полненькая девушка лет 22 одетая по-домашнему в халатик и тапочки. Вам кого? Хозяев! Слушаю вас! Парни переглянулись, и швед с еле заметным утвердительным кивком обозначил: Она: Ребенок где? Тот, который из коробки с реквизитом! И не надо врать! «Мы тебя который день пасем до казухи Во!» Серега показал вытянутой вверх рукой, насколько много у них доказательной базы. Вместо ответа девушка напряглась, внимательно уставившись на непонятных гостей. Неожиданно для себя помощник отметил, что клыки у нее некрасиво торчат из-за губы, а ногти со скрипом оставляют глубокие царапины на деревянной стене дома. «Полукровка!» – выдохнул Антон, активируя печать. «Так вот почему такой след слабый!» «Не отдам!» С ненавистью процедила странная девушка, готовясь к прыжку и все больше походя на хищное животное. «Пипец! Влипли!» Подумал Серега, тоже активируя печать, но благоразумно ничего вслух не сказал. Громом среди ясного неба прозвенел колокольчиком детский голосок. «Мама, а кто эти дяди?» На крыльцо вышел мальчишка. Самый обычный, с веселым конопатым лицом и в простенькой одежонке. В его руке игрушечный меч из красной пластмассы, на голове шлем-колпак, свернутый из газеты. «Сыночка, иди в дом! Включите себе мультики, мама скоро придет!» Не отрывая от нас взгляда, проскрипела почти нечеловеческим голосом хозяйка. Но малыш ее не послушал. Он внимательно всмотрелся сначала в лицо той, которую назвал мамой, потом в лица нежданных гостей и решительно загородил с собой девушку, выставив вперед меч. «Уходите! Вы плохие, и маме не нравитесь! Уходите, и я не буду вас бить!» Ребенок принял горделивую, явно подсмотренную в мультфильмах, позу защитника униженных и обездоленных. Иванов растерялся. Он никогда не умел общаться с детьми, робел сильно. «Ну не через пацана же пробиваться к голове этой...» «Да черт его знает, от кого или чего эта полукровка!» Швец молчал. Видимо, тоже плохо представлял, как выходить из такой некрасивой ситуации. «Димочка!» Мягко и строго одновременно произнесла девушка уже нормальным голосом. «Ты молодец, мой защитник. Но дяди ничего плохого никому не сделают. Просто у нас взрослый и неинтересный разговор предстоит. Ты же помнишь правила, когда говорят взрослые...» «Дети молчат», — закончил ребенок, слегка расстроившись. «Хорошо, я в дом, знакомиться с новой сестричкой. Но если что, ты меня позови, я всех победю!» И гордо прошествовал обратно в дом, не забыв прикрыть за собой дверь. «Сколько их у тебя?» Холодным, равнодушным голосом поинтересовался инспектор департамента управления душами. «Теперь шестеро. И все живые!» «Да». Разговор явно не клеился. Иванов попробовал вмешаться и разрядить ситуацию. «Звать тебя как, похитительница?» Хозяйка вздрогнула от такой внезапной перемены в теме разговора. Наверное, ждала какой-нибудь подлости от незваных визитеров. Или группу захвата, шустро набрасывающуюся со всех сторон. В пользу последней версии говорила то, что она беспрестанно вертела головой, осматриваясь. «Лена!» «А меня Серега, а его Антон. Ты ребенка зачем украла? За это судят обычно». «Было бы лучше, чтобы он там с соблюдением законности умер». «Нет, конечно». Иванову с трудом давался дружелюбный тон, но он очень старался. «Вот только ты чем им помочь можешь?» «Я? Излечить могу». Врешь. Девушка подбоченилась, с вызовом глядя в глаза парням. Клыки куда-то пропали. Не вру! Пошли, покажу! И совершенно спокойно, повернувшись спиной, вошла в дом. Швец и Иванов переглянулись. Пойдем? Не знаю, сколько их там внутри может быть. Придется идти, протупили. Она уже из виду скрылась. Сбежать может. Вошли внутрь и сразу оказались в заставленной, как попало, многочисленной детской обувью прихожей. Из глубины дома раздавался характерный шум и гам, традиционно создаваемый собравшимися в одном помещении детьми. «Идите! Чего стали?» Оттуда же послышался голос Лены. Инспектор с помощником прошли. В большой гостиной на полу, облепив со всех сторон девочку лет пяти, серенькую, словно тень, с лысой головой, Сидела веселая, жизнерадостная малышня и громко, наперебой, демонстрировали ей свои рисунки и игрушки. На взрослых они не обратили ровным счетом никакого внимания, полностью увлекшись друг другом. «Раз, два, три, четыре, пять, шесть!» – беззвучно пересчитал их Серега. Иванов посмотрел на детей, на вышедшего в этот момент из кухни паренька лет 15, после обратился к хозяйке. «Пошли, поговорим!» Вернувшись на улицу, присели на лавочку у забора. Начал швец. «Лена, что предлагаешь делать? Ты же знала, что рано или поздно за тобой придут. И на силу свою не надейся. Через нее за тебя и зацепились». Девушка сидела грустная. «А вы кто, ребята? Какое-то спецподразделение? Обычные менты уже бы меня в бараний рог попытались скрутить». «Типа того. По таким, как ты, работаем». Умно навел туману Серега. «Секретные материалы смотрела?» Она кивнула. «Понятно. И что с нами будет? Детей обратно по домам, а меня в лабораторию на изучение?» «Не дамся. Убью себя!» Антон отскочил в сторону. «Серега, отойди от нее! Вампиры, даже полукровки, очень опасны и быстры, а у этой, похоже, сейчас истерика начнется. Смотри, боевая трансформация началась!» Однако вместо выполнения целиком правильной команды руководства, Иванов от всей души провел практически идеальный нокаутирующий удар в девичью челюсть. Полукровка рухнула на землю в глубокой отключке. «Ничего себе!» – раздался восхищенный голос со стороны дома. «Красиво! Не трогайте ее, пожалуйста!» К лежащей Ленке подошел тот самый паренек с кухни. Осмотрел ее. Расстроенно вздохнул, приподнял и привалил спиной к забору, чтобы в сидячем положении находилась. «Ленка, Ленка! Дура истеричная! Сколько раз говорили на эту тему – нет. Сначала делает, потом плачет, потом виноватых ищет и лишь в самом конце думает. Я человек, не упырь, не бойтесь. Меня Сашка зовут, а она сестра родная моя. Просто у нас папки разные». Неожиданно в горло помощника и инспектора уперлись острые, хорошо заточенные спицы. И ловко так, ничего не успели заметить. «Валите отсюда и не возвращайтесь!» — продолжил Ленкин брат. «Мы исчезнем, потому лучше вам забыть про нас!» Но тут случился фокус. Антон внезапно снова стал призраком и, сделав страшную рожу, приблизился к самому Сашкиному лицу, прямо через руку с острым оружием. Бу! -у -у -у. Демонически провыл он и рассмеялся, глядя на перепуганное до да жуть лицо паренька. Беги, смертный! Сашка выронил спицы, затрясся от страха и действительно собрался задать стрекача, но Серега ловко подставил ему подножку. Тот упал. Куды И пару раз пнул ногой в область почек для профилактики. Вы, вы кто? Заикаясь от ужаса и не отрывая взгляда от зловеще повисшего в воздухе Швейца, проблеял подросток. Кто надо? Сестре твоей объясняли, теперь тебе объясняй. За такими, как она, приглядываем. Контроль за нечистью, в общем. Рассказывай, как вы до такой жизни дошли. Не спрашивая разрешения, Сашка поднялся с земли и присел рядом с по-прежнему бесчувственной сестрой. Потер бок. Болезненно морщись начал. Ее мамаша наша от одного заезжего молодца нагуляла. Меня от другого. Когда мне четыре стукнуло, родительница умерла от естественного изнурения сил на почве водоизлишков и алкоголизма. По-простому, бухая, в канаву свалилась и захлебнулась. Дело в дождь случилось. Бабка совсем старая была, вот нас с сестрой в детдом и определили. Еще повезло, что не разлучили, такое там часто. Выросли, в отчий дом вернулись. Ленка в городе не прижилась, а я сбежал. Тут лучше. И вот в один прекрасный день сеструхин родитель нарисовался. Красивый, модный, на дорогой тачке. Отцовскими чувствами, стало быть, воспылал. Походил он вокруг нее, осмотрел, как цыган чужое подворье, и говорит. «Поехали, в ресторане посидим, пообщаемся». Ну, сестра сначала ни в какую. Что она, дура с практически незнакомым дядькой, неизвестно куда ехать. Однако он как глянул, до да печенок пробрало, и руки-ноги ватные стали. Словом, поехала. Подчинил как-то он ее. Вернулась поздно, ревет. Я к ней. Ленка, что случилось? Обидел он тебя. А она такая, нет, говорит, что упыриха я, потому как он сам упырь. Говорит, что мне кровь пить надобно, тогда жить долго-долго буду и ничем не болеть. И бизнес подсказал. Ты, говорит, найди смертельно больного побогаче и возьмись вылечить. Будешь понемногу кровь его пить. Тебе ничего, а он от болезни избавится. Сильно упырская слюна лечебная и это... Регене... Ререге... Реген... Регенерационная? Подсказал умное слово швец. Да, точно. И денег, говорит, много огребешь. Как я понял, он к Ленке приезжал не ради воссоединения, а из любопытства и на путь наставить. Видимо, много у него таких детишек понабросано по миру. Про мамку, говорила, даже не спросил, а ведь она после того, как он ее бросил, запила. До того бабка нарадоваться на нее не могла. Я поначалу думал, она клея там нюхнула или таблеток, каких выпила, а потом стал припоминать. Сколько знаю, сестра вечно мясо не дожаривает, почти сырое кладет. «Коленку разобью, а на ранку полижет и не болит. А вдруг правда?» Когда воспаление легких сильно подхватил, то попросил меня укусить в качестве эксперимента. Она на дыбы сначала, но я уговорил. Куснула в плечо, не в вену даже. И выздоровел к утру, как огурчик стал. Смекнули мы тогда, что не врал папашка, и стали думать, как это к делу приспособить. Опущу подробности, но помогли мы кое-кому. Денег он хорошо отсыпал. И газ в дом завели, и машину купили, и детдомовским приятелям гостинцы отвезли. Там случайно Ленка про хоспис, куда наших подыхать свозят, и узнала. Такое, конечно, и раньше было, но мы по мелкости внимания на это как-то не обращали. Нам как про таких ребят говорили? Сначала типа в больницу отвезли, а потом или усыновили, или в другой деддом перевели. Вот и придумали, как таким же, как мы, помочь. У других хоть папки-мамки есть. Хоть конфету поднесут перед смертью и слово доброе скажут. Сироте же шиш. Скорее койку для другого смертника освободи. Больше он вряд ли что хорошее услышит. Сеструха хоть и дура, но про клоунов сама придумала. Так и стали понемногу деддомовских к себе забирать. Мы же с выступлениями там каждую неделю почти все про всех знаем. В ящик реквизитный сунем и вывезем. Доктора в полицию не побегут. Им самим нагорит, что не уследили. Да и некому за сирот хлопотать. Что-то не сходилось в Сашкином рассказе. Только что? Скажи, а почему раз в три месяца крадете? Отчего такой период? Так просто все! Дурную кровь Ленка понемногу высасывает, потому как слабеет от нее очень тошнит сильно. Не быстрое это дело. Вот и выяснили экспериментально, что полностью дитё выздоравливает как раз за этот срок. Саша, а ты не задумывался, что вас вычислят рано или поздно? «Часто думал, сестрой про это говорил». «И что?» «И ничего. Надеялись, что не заметят. Мы же аккуратно старались». В этот момент из дома высыпала детвора и замерла, раскрыв ротики, глядя на сидящую без сознания хозяйку дома. «Мама! Маме плохо!» Кто-то заплакал. «Мамочка!» Детские ручки трясли девушку. «Успокойтесь!» «У мамы голова закружилась, ей тишина нужна!» Громким шепотом приструнил их Сашка. «Вы куда шли?» «Сарай сестрички показать, и штаб наш!» Виновато протянул тоненький, испуганный голосок. «Вот и идите!» Малышню как ветром сдуло. Зашевелилась девушка, открыла глаза. Увидев спокойно разговаривающую мужскую троицу, она удивилась. «Что тут?» «Происходит, Саша. О жизни говорим», — смутился тот. «Было видно. Сестру он побаивается, несмотря на всю свою браваду». «Иди в дом!» — отчеканила она. Брат встал, нехотя поплелся и только у порога, резко обернувшись, сказал. «Не обижайте ее! Она добрая!» Между тем Серега в полголоса обратился к Антону. «Что делать планируешь?» «По уложению, я обязан дезактивировать ее способности», — сквозь зубы проручал инспектор. «Но девушка может умереть. 50 на 50. «Знаешь, начальник», — Иванов неожиданно для самого себя встал и пошел к калитке. «Я в этом дерьме не участвую. Хотите, увольняйте, хотите обратно, в очередь в чистилище ставьте. Мне пофиг. Если она детей может от смерти спасти и второй шанс дать, то без разницы, кто она». «Вампир, упырь или демон?» «И не вздумай втирать, что на все воля Божья!» «Девчонка, человечнее нас с тобой!» Антон догнал его, когда Серега отошел метров сто от дома. «Убил?» — зло спросил помощник. «Ты что, совсем меня за урода держишь?» Взорвался эмоциями теперь уже призрак. «Я не хуже тебя понимаю, что эта Ленка добро творит. Просто поподробнее рассказал ей, кто мы, что можем». И пообещал иногда с проверками заглядывать. Клянусь, не больше. Тогда ладно. Не ладно. Ладно будет, когда у Карповича на ковре фитиль в одно место вставят. Вечером следующего дня парочка уже традиционно сидела на кухне и, пока закипала вода для пельменей, вела беседу. «Антох, откуда на улице нечисти столько? Я чуть заикой не стал». «Из зада в основном». Мы же не всех ловим, только самых отпетых. На остальных времени просто не хватает. Да и не все бесы слишком уж вредны. Это как? Многие в ритуальных услугах крутятся, чтобы впитывать людские боли и страдания. Как ни странно, но людям легче становится. Горе проще пережить с их участием. Оттягивают на себя негатив. Примерно так. Другие подселяются рядом с душой какого-нибудь мерзопакостного человека И, совершенно не вмешиваясь, с удовольствием наблюдают за тем, как он самостоятельно творит гадости. Пример, та бабка у подъезда. Самые сильные бесы, не склонные к насилию, те в контролирующих организациях подвязаются, при проверяющих всяких. Ну, хорошо, с ними ясно. А нечисть, которая, как обычный человек, выглядит... «Да далась она тебе! Пельмени бросай, закипела!» «Ага, вот так. Засекай время!» «Так вот, с нечистью еще проще. Они как люди. Хорошие и плохие. Всякие, одним словом. И агентуру, по слухам, среди них заводить хорошо. Все, вылавливай!» «Ага. Фрол Карпович как отреагировал?» «Нормально, в общем. Сказал, месяц наказан. И все. Я, по правде, ничего не понял, но считаю, что легко отделался. Думаю, списали на то, что это второе мое самостоятельное дело на земле». «Радует. Последний вопрос, и приступим. Ленка нам армию вампирят из лучших побуждений не наклепает?» «Нет, она же полукровка. Это папаша ее, тот может при большом желании. Да и то. Там такой ритуал. Замучишься читать, не то что делать. Так что не бойся. Давай бутылку». А рядом с прекрасными, со сметанкой, перчиком, уксусом, парующими нежной гаммой тончайших ароматов пельменями, Была поставлена бутылка казенной, по-простому, прямо из морозилки. Отлетела крышечка, забулькала в рюмке тягучая жидкость. Серега отказался, предпочтя чай и стараясь не смотреть на провокационное зрелище. «Ну!» — Антон завороженно глядел в рюмку. «Будем!» И лихо, с немалым опытом, махнул ее в рот. Лицо швейца окаменело. Иванов перепугался. Он еще никогда не видел призрака таким мертвым. Не говоря ни слова, инспектор схватил бутылку и без всякой подготовки начал вливать водку в себя, словно минералку в жаркий день. Выхлестав две трети, он, наконец, оторвался от горлышка и обратился к помощнику. «Что за шутки?» «Какие шутки? Ты о чем?» «Сережа!» Из Грозного голос Антона стал проникновенным. «Водочную бутыль лить воду – это глупая шутка. Очень глупая». «Да не лил я ничего. В супермаркете брал. Дай посмотрю». С этими словами он схватил подозрительную тару, понюхал, капнул на палец, лизнул. «Антоха, ты гонишь. Это водка. Чистая, Ой! Призрак схватился за голову. За что? Да лучше бы, лучше, б... что хотел сказать швец, осталось загадкой, потому что его возмущенные вопли заглушил раздавшийся из ниоткуда раскатистый смех Фрола Карповича.